Глава тридцать Трудно найти зрелище тягостнее, чем умирающие молочные поросята. Положение почти безнадежное, мистер Буш», — сказал я, облокачиваясь о загородку закутка. «Такая жалость. Весь помет прекрасный. Их же двенадцать». «Ага, вот всегда так», — буркнул фермер. Даже в лучшие минуты он не отличался веселостью, но сейчас его длинное лицо с запавшими щеками — Застыла в мрачном отчаянии. Я посмотрел на сбившихся в кучку розовых малышей, по их хвостикам стекали желтые струйки. Диспепсия новорожденных — тяжелый понос, поражающий поросят в первые дни после рождения и почти всегда приводящий к летальному исходу, если меры не будут приняты вовремя. «Когда у них началось это?» — спросил я. «Так почти сразу, едва родились три дня назад». «Жаль, что я только сейчас их увидел, может, и сумел бы им помочь». Мистер Буш пожал плечами. «Я думал, само пройдет, думал, молоко для них жирновато». Я открыл дверцу, вошел в закуток. Пока осматривал малышей, их мать зазывно похрюкивала. Она лежала на боку, выставив на показ два длинных ряда сосков, но отпрыски даже не смотрели в ее сторону. Поднимаясь, снова опуская на пол одно вялое тельце за другим, Я не сомневался, что сосать свою мать эти поросята не будут уже никогда. Однако так просто сдаваться не хотелось. «Все-таки попробуем», — объявил я. «Вдруг спасем хоть двух-трех?» Фермер промолчал, а я заторопился к машине. Не помню, чтобы хоть раз видел его улыбку, но теперь его сгорбленная спина и угрюмое лицо только усугубляли ощущение безысходности. Я же сердился из-за того, что меня не вызвали раньше, так как при мне был новый препарат, который мог бы их исцелить — раствор неомицина в пластиковой бутылке, позволявший впрыскивать антибиотик прямо в глотку. Я уже пробовал его на телятах и с хорошими результатами, но поросятам давал впервые. Я брал апатичных малышей одного за другим, прыскал каждому неомицин на корень языка, но, кладя на пол почти безжизненные тельца, Чувствовал, что напрасно теряю время. Потом сделал каждому небольшую инъекцию сульфамидного препарата и, успокоив свою совесть, начал прощаться. Бутылку с неамицином я отдал фермеру. Если завтра найдутся живые, впрысните им в рот. Если удастся спасти хоть некоторых, сообщите. А так приезжать смысла нет. Мистер Буш молча кивнул. Миновало три дня и я решил, что мой мрачный прогноз, к несчастью, оправдался. Но тут мне пришло в голову, что я должен дать мистеру Бушу кое-какие рекомендации на будущее. Матки перед опоросом в целях профилактики можно ввести вакцину против Е. колии А у него еще две свиньи должны были скоро опроситься. Возвращаясь домой с очередного вызова, я оказался возле фермы Буша и свернул ворота. Когда я вылез из машины, фермер подметал угол двора. Он даже не обернулся, и у меня упало сердце. Но тут же во мне заговорила досада. Поросят он потерял не по моей вине и не имеет права меня игнорировать. Я сделал все, что мог. Однако он продолжал меня не замечать, а потому я направился в хлев и заглянул в закуток. Сначала я решил, что ошибся, но нет. Свинья была та самая, я узнал ее по метке на ухе. Но меня совершенно сбило с толку розовые поросятки, энергично отталкивающие друг друга от наиболее удобных сосков. Пересчитать их в этой свалке оказалось нелегко, но в конце концов все они принялись блаженно сосать, удовлетворенные своей долей, и было их двенадцать. Я выглянул во двор. «Мистер Буш, так они же все выжили, все до единого!» Фермер медленно прошел через двор, волоча за собой метлу, и мы вместе наклонились над закутком. Мне все еще не верилось. Замечательно. Просто чудо. Я был уверен, что они все погибнут, и вот, Нати вам. Лицо мистера Буша не посветлело. «Так-то так», — пробурчал он. «Да только они меньше нагуляли, чем здоровые». Всю дорогу до фермы лорда Грэшема Безразличная реплика мистера Буша извила мое самолюбие. Только когда я был призван в ВВС, и сержант рявкнул: «Эй, ты, вали сюда!» Мне стало ясно, насколько я считал само собой разумеющимся то спокойное уважение, которое мне, как ветеринару, оказывали на йоркширских фермах, как оно важно для меня. К успехам или неудачам это отношение не имело, не всегда все заканчивалось благополучно, а порой клиенты высказывали не слишком лестные вещи. Но меня не оставляло чувство, что я профессионал, помогаю животным в полную меру своих сил, и меня за это ценят. Однако работники лорда Грэшема оказывали мне не больше уважения, чем мистер Буш. Дэнни Берт, Хьюи и Джо относились ко мне с полнейшим безразличием, которое действовало угнетающе. Не то чтобы они недолюбливали меня или были грубы, но любые мои достижения оставляли их равнодушными, не пробуждали у них, казалось, ни малейшего интереса. И это было странно, ибо, как известно, любому ветеринару есть места, где все всегда удается, и есть места, где одна неприятность сменяет другую. Так вот, ферма лорда Грешема бесспорно относилась к разряду первых. Не иначе, как там мне покровительствовала какая-то добрая фея, лечение всегда проходило без сучка, без задоринки, и стоило вспомнить долгую череду успешных исцелений, как теплело на душе. И на этот раз, войдя на скотный двор, я не сомневался, что опять никаких осложнений не возникнет. Я оглядел корову, уныло стоящую по колено в соломе. Вид у нее был самый жалкий. Казалось, половина ее внутренности вывалилась наружу. Выпадение матки. Достаточно, чтобы стереть улыбку с лица любого ветеринара. Долгая, тяжелая работа, от которой зависит жизнь животного. Но за плечами у меня был большой опыт, заметно развеявший прежние страхи. И я, хотя естественно тревожился, тем не менее полагал, что благодаря новым знаниям и приспособлениям скоро верну злополучную корову нормальное состояние, при том, что здесь не обрету в результате ни похвалы, ни уважения. Я попросил подогнать трактор, и с помощью недавно изобретенного подъемника Багшо, подведенного под таз коровы, приподнял ее сзади, так что направлял я матку под уклон. Эпидуральная анестезия, и я вернул матку на законное место без геркулесовых усилий прошлых лет. Корова спокойно направилась к кормушке, словно с ней ничего и не случилось, а я смотрел ей вслед, радуясь такому магическому преображению. Но работники сохраняли полное равнодушие и отошли, не сказав ни слова, как обычно. Вскоре меня вызвали к овцем, тупо кружившим по лугу. Листериоз. Инъекция пенициллина, и на вторые сутки они полностью выздоровели эффектнейшее исцеление и та же реакция работников. Никакого интереса или проблеска уважения. Неделю спустя меня вызвали к корове со скручиванием матки. Теленок не шел, и она лежала, тужась, совсем измученная. Без моей помощи беднягу пришлось бы прирезать. Но я несколько раз перевернул ее. Матка приняла нормальное положение, и я извлек на свет прелестную живую телочку. Я с восторгом смотрел на нее, на результат моих трудов. А работники флегматично убирали стойло, так ни слова и не сказав. Ну что, что можно сделать, чтобы их проняло? Я потянулся за пиджаком, а из его кармана выпал конверт с ливерпульским штемпелем и обратным адресом фирмы, проводящей по почте футбольный тотализатор. Просто чтобы нарушить молчание, я сказал — А, мой выигрыш за эту неделю! Их словно током ударило. Апатия мгновенно сменилась жгучим интересом. Они сосредоточенно изучали почтовый перевод всего лишь на два фунта. Ух, черт, только погляди, а у нас так ничего и не выходит. В первый раз вижу, чтобы кто-то выиграл. Восклицания сыпались одно за другим. Потом Дэнни, старший, спросил: И часто вы выигрываете? В приятном волнении, упиваясь столь. Беспрецедентным интересом я ответил небрежно довольно-таки часто. Тут я допустил заметное преувеличение, поскольку выигрывал очень редко, но мои слова были встречены почтительным изумлением. Впервые я оказался в фокусе благоговейного внимания. Денни нерешительно откашлялся. «Мистер Хэрриот, мы с ребятами каждую неделю складываемся по шиллингу, еще ни разу пенса не выиграли. Может, вы заполните наш купон?» В горьком предчувствии, что моя столь скоропалительно обретенная популярность исчезнет не менее молниеносно, я взял купон и, воспользовавшись коровьей спиной, как пюпитром, исполнил просьбу. На неделе ко мне в приемную явился Дэнни. «Мистер Хэрриот, а мы выиграли по тридцать шиллингов на нос. Никогда раньше и пенса не получали. Ребята просто взбесились. Может, вы опять, а?» «Пожалуйста», — ответил я небрежно и поставил крестики в квадратиках. «Опять выигрыш. И теперь в приемную ввалились все четверо, улыбаясь и ликуя. Еще по тридцать шиллингов на нос, мистер Хэрриот, прямо чудо! Мы теперь хотим побольше поставить». Я почувствовал, что попался. «Послушайте, ребята, лучше не надо. Я не хочу, чтобы вы потеряли свои деньги. И так и будет, если вы укрупните ставку». Да и в любом случае, я ведь не знаток, и только пошутил, когда намекнул, будто выигрываю каждую неделю. В комнате воцарилось грозовое молчание. Четыре пары глаз сузились в щелочке. Четверка не поверила ни единому слову. Я беспомощно переводил взгляд с одного на другого, но они стояли точно каменные, ожидая, как я поступлю. — Вот что, — сказал я наконец. — Этот ваш купон я заполню, но в последний раз договорились? Четыре головы кивнули. «Нам подходит», — сказал Денни. Снова я поставил крестики в квадратиках, а, возвращая купон, возвал еще раз. И больше вы меня никогда об этом не попросите. Дэнни торжественно поднял руку больше никогда, мистер Хэриот. Наше слово твердо. Третью неделю подряд они выигрывали. Даже сейчас, когда я пишу это, не могу надеяться, что мне поверят. Но так оно и было. И ощущение таинственных капризов фортуны окрепло еще больше, когда и на мою долю выпал крупнейший выигрыш в моей жизни 77 фунтов, 4 шиллинга и 11 пенсов. Я поставил на утроение. Эта цифра будет жить в моей памяти до конца времен. Вечером я с трепетом показал почтовый перевод моему партнеру. Только поглядите, Зигфрид, такие деньги! А угадай я на одну ничью больше, то получил бы первый приз 16 тысяч фунтов. Зигфрид присвистнул и внимательно прочел распоряжение о переводе. Джеймс, это необходимо отпраздновать. Пошли в гуртовщики. В баре Зигфрид хренулся к стойке. Бетти, два двойных виски. Вскричал он. Мистер Хэррио только что выиграл 16 тысяч фунтов в тотализатор. Нет-нет, запротестовал я пытаясь угомонить моего импульсивного друга, куда меньше. Но было уже поздно, глаза Бетти вылезли на лоб, посетители захлебнулись пивом, и непоправимое произошло. Новость облетела до Руби, как лесной пожар. Шестнадцать тысяч фунтов в те дни были сказочным богатством, и в ближайшие недели, где бы я ни оказывался, меня встречали многозначительными улыбочками и подмигиванием. С тех пор прошло почти 40 лет, Но и по сей день в нашем городке немало людей убеждены, что Харриот разбогател на тотализаторе. В следующий раз я поехал на ферму лорда Грэшема провести туберкунализацию коров. Процедура крайне простая. Выстричь немного шерсти на шее, сделать инъекцию в толщу кожи. Но атмосфера радикальным образом изменилась по сравнению с предыдущими моими визитами, когда я исцелял животных с помощью своего умения и опыта. Четверка работников, казалось, впитывала каждое мое слово, и все просьбы исполнялись прямо-таки с благоговением. «Да, мистер Хэриот, сию секунду, мистер Хэриот. И если прежде они держались так, словно меня там вовсе не было, теперь каждое мое действие вызывало у них живейший интерес. Стало ясно, что я навсегда останусь для них избранником судьбы, для кого тайны футбольного тотализатора «Открытая книга» И кто может манипулировать этими тайнами по своему капризу? И в глазах всех четверых я читал то, чего прежде не было. Уважение, глубочайшее, неугасимое уважение.